Глава восемнадцатая. Очнувшись, Наката обнаружил, что лежит на спине в траве. Приходя в себя, потихоньку открыл глаза. Ночь. На небе ни звезд, ни луны. Но кое-что разглядеть можно. Густые запахи летних трав, пеликанье насекомых, вроде тот самый пустырь, где Наката дежурил каждый день. Кто-то терся о лицо чем-то шершавым и теплым. Чуть повернув голову, он увидел, что кунжутка и мими усердно вылизывают его щеки маленькими язычками. Наката медленно приподнялся и, протянув руку, погладил зверьков. «Наката спал?» — обратился он к кошкам. Кошки одновременно замяукали, точно хотели пожаловаться на что-то, только Наката ничего не понял. «Вообще ничего! Обыкновенное кошачье мяуканье! Только и всего!» «Извините, Наката не совсем понимает, что вы хотите сказать!» Встав на ноги, Наката оглядел себя. «Все, как всегда, нормально!» «Ничего не болит! Руки, ноги шевелятся!» «Глаза довольно долго привыкали к темноте, пока он не разглядел, что ни на руках, ни на одежде крови нет!» Одежда та же самая, в какой он вышел из дома, в порядке. Рядом лежала брезентовая сумка с термосом и бенто. В кармане брюк обнаружилась смятая шляпа. Наката ничего не мог понять. Только что он убил этого кошкодава Джонни Уокера. Схватил большущий нож и убил, чтобы спасти Мими и кунжутку. Это Наката помнил совершенно четко. Рука еще чувствовала, как все было. Это не сон. Удар ножа из раны на него хлынула кровь. Джонни Уокер рухнул на пол. Весь как-то скрючился и испустил дух. До этого момента Наката все помнил. Потом он плюхнулся на диван и провалился в обморок. И вдруг оказался здесь. В траве, на пустыре. Как он сюда добрался? Да еще точно не зная обратной дороги. И одежда не в крови. Нет. Это не сон! Иначе откуда взялись Мими и кунжутка? Правда, теперь Наката совершенно не понимал их языка. Наката вздохнул. Плохо он все-таки соображает, но что поделаешь? Ладно, потом еще можно подумать. Он повесил на плечо сумку, взял кошек и зашагал с пустыря. Очутившись за забором, Мими заелозила у него на руках, намекая, что неплохо было бы ее отпустить. Наката спустил ее на землю. «Отсюда, Мими-сан, вы уж сами домой доберетесь. Тут рядышком». Мими энергично завиляла хвостом в знак согласия. «Наката никак не поймет, что случилось. В чем причина? Он больше не может с вами разговаривать». Зато кунжутку отыскал. Теперь надо доставить ее к госпоже Куидзуми. Там уж все ее заждались. Спасибо вам за все, Сан. Мими укнула, еще раз вильнула хвостом и быстро исчезла за углом. А на ней тоже не пятнышко крови отметил про себя Наката. Возвращение кунжутки стало для семейства Куидзуми сюрпризом. Шел уже одиннадцатый час, дети как раз чистили зубы. Родители пили чай перед телевизором, смотрели новости и радушно встретили накату, появившуюся с кошкой на руках. Выскочившие в пижамах дети, отталкивая друг друга, бросились обнимать любимицу. Тут же налили молока, насыпали корма, и кунжутка накинулась на угощение. Извините, что побеспокоил так поздно. «Хорошо бы пораньше, но Наката не мог выбирать». «О, что вы, что вы! О чем разговор?» — проговорила госпожа Куидзуми. «Время не имеет значения, ведь она у нас, как член семьи. Какой вы молодец, что нашли ее! Не присядете? Мы вас чаем угостим», — присоединился к ней муж. «Нет-нет, на Кате надо идти. Он на минутку забежал, только кунжутку вам передать». Хозяйка вышла в другую комнату и принесла конверт. Господин Куидзуми вручил его Накате со словами. — Вот, возьмите, пожалуйста. Это за то, что нашли кунжутку. От всего сердца. — Спасибо. С удовольствием. С поклоном поблагодарил Наката, принимая конверт. — Так же вы ее нашли! В такой темноте! — Ой, долго рассказывать. У Накаты не получится. — У Наката голова не очень хорошо работает. Он долго объяснять не умеет. — Хорошо, хорошо. Как же вас отблагодарить, — говорила госпожа Куидзуми. — Ага, вот у нас после ужина осталось жареные баклажаны и маринованные огурчики. Может, возьмете, Наката-сан? С большим удовольствием. Наката очень любит жареные баклажаны и маринованные огурчики. поставив в сумку коробочки с баклажанами и огурцами и запихав туда же конверт с гонораром, Наката ушел. Быстрыми шагами он направился к станции и остановился у полицейской будки, стоявшей возле торговой улицы. В ней сидел за столом молодой полицейский и делал какие-то пометки в разложенных бумагах. Его фуражка лежала здесь же, на столе. Отодвинув стеклянную дверь, Наката вошел и поздоровался. «Добрый вечер!» Извините за беспокойство. «Добрый вечер», — дозвался полицейский, отрываясь от бумаг и окидывая Накату взглядом. Перед ним стоял с виду безвредный тихий старичок. «Наверное, хочет дорогу спросить», — подумал полицейский. Стоя в дверях, Наката снял шляпу, сунул ее в карман брюк, из другого кармана достал носовой платок и высморкался. Свернул платок и положил обратно. «Что вы хотите?» — спросил полицейский. «Да вот...» — Наката только что убил человека. Полицейский уронил на стол шариковую ручку и, открыв рот, уставился на Накату. — Ну-ка, присядьте. Полицейский в сомнении указал на стоявший напротив стул и провел рукой по поясу, как бы проверяя, на месте ли его пистолет, дубинка и наручники. — Есть, — сказал Наката и сел. Выпрямил спину, положил руки на колени и посмотрел прямо в глаза полицейскому. «Значит, вы убили человека?» «Да». «Наката зарезал человека ножом. Совсем недавно», — чистосердечно признался Наката. Полицейский достал чистый лист бумаги и, взглянув на стенные часы, записал время и слово «поножовщина». Начнем с того, как вас зовут и где вы живете. Сатору наката. Адрес погодите. Сатору наката. А какими иероглифами пишется? Наката иероглифов не знает. Извините, писать читать не умеет. Полицейский нахмурился. Совсем не умеете? Имя свое написать не можете? Нет. Хотя до девяти лет Наката очень хорошо умел и читать, и писать. Но потом был несчастный случай, и Наката разучился. И с головой у него не в порядке. Полицейский вздохнул и положил ручку. — Ой, получается, ни бумагу никакую, никак имя свое написать не знаете. — Извините. — Нет. — А близкие у вас есть? Семья? — Наката совсем один. Семьи нет, работы нет. Наката получает пособие от господина губернатора и так живет. Вот что я вам скажу. Уже поздно. Так что шли бы вы потихоньку домой. Поспите как следует. А завтра, если что вспомните, опять сюда приходите. Тогда и поговорим.